Глава 7. Страж подземелий телепортации. Красный магический телепорт. Все телепортационные магические круги, которые видел до сих пор, испускали голубовато-белый свет, а этот красный? Красный это цвето опасности, запретная зона. Он без сомнения ведёт в опасное место. Это впереди, пробормотал пол. Уверен, это опять сработала его интуиция. Но что именно там впереди? Звеньет или может страж, охраняющий сердце этого подземелья? Однако была странная уверенность: за этим магическим кругом лежит финальная часть подземелья. «Что будем делать, Пол? У нас еще остается в запасе время, но сперва вернуться и подготовиться получше – тоже хороший вариант». Шестой этаж оказалось легко одолеть, все благодаря дыму от Таруфа, с этим пожирающие дьяволы были лишь мелкой сошкой. «Мы почти не потратили всякие с собой расходы материалы, можно даже спокойно утверждать, что наши запасы полны, и мы уже успели отдохнуть в комнате перед этим». «Нет, мы продолжим. Давайте проверим экипировку». «Понятно». Услышав решение Пола, все уселись на землю, снимая своё снаряжение. В такой ситуации надо как можно тщательнее всё проверить. Послушай, Руди, ты тоже? По слову Рокси, я тоже сел и принялся вынимать всё из своей сумки, раскладывая на земле, чтобы как следует проверить. У меня мало снаряжения, но по крайней мере, именно я отвечаю за свитки духов света. Руди, мои свитки, хочешь взять несколько? На случай экстренной ситуации Роксви также захватила с собой несколько свитков. Эти свитки относились к магии продвинутого уровня. С помощью сокращённых чар, что сильно снижает время произнесения, она может быстро использовать много заклинаний. Но даже так заклинания продвинутой магии требуют на произнесение значительное время. В сражении может возникнуть ситуация, когда даже на произнесение сокращённого заклинания не хватит времени. Эти свитки козырь как раз на такой случай. Думаю, да. Как насчёт пары свитков исцеления? Хорошо. Поскольку я могу пользоваться безмолвными чарами, мне не нужны свитки с магией продвинутого уровня, однако с магией исцеления другая история. Я обязательно должен прихватить палочку на случай наихудшего развития событий, скажем, когда страж раздавит мне горло или легкие. Я принял от Рокси несколько свитков исцеляющей магии среднего уровня, сложил их и убрал в карман мантии. Если мне не придется ими воспользоваться, я их верну. Я бы хотел взять один с собой домой, чтобы затем на Нахош или Клифф их размножили. Но ведь копировать и воспроизводить их без разрешения запрещено, да? Хотя лично я не считаю, что если скопирую несколько, это обязательно раскроют. Я знаю, какого типа страш нас там ожидает, но у нас хватает боевого потенциала. Так что, Руди, не думаю, что нам придется пользоваться свитками. Просто сражайся в полную силу. Мне понадобится ваша помощь. У меня есть дурная привычка замирать в критические моменты. Так что, если до этого дойдет, прошу, помогите мне. Да, предоставь всё мне, я прикрою тебя, отозвалась Рокси, уверенно хлопнув по своей маленькой груди. "Рудеус, Рокси!" С этими словами Элинали что-то нам бросила. Поймав, я обнаружил, что это круглый камень вроде мрамора, один из магических кристаллов Элиналис. "Если у вас кончится магия, воспользуйтесь этим. А это нормально? Я даю только в залог. Если не воспользуетесь, пожалуйста, верните потом". "А, да, хорошо." столкнуться с тем, что у вас иссякли запасы маны, когда уже почти закончили исследование подземелья, вполне возможно. Но, как правило, в такой ситуации вы сразу отступаете. Всё-таки именно по этой причине так тщательно зачищаются от врагов помещения по дороге. Вы отходите и ждёте, пока ваша магическая сила восстановится, а затем снова бросаете вызов стражу. Однако, всё ж бывают моменты, когда вы просто не можете избежать от стража. Если, например, босс ловит вас в закрытом пространстве на полубе арены, которое вы не можете покинуть, пока не одолеете его, кажется, бывают и такие случаи. Красный магический телепорт у нас перед глазами выглядит как двусторонний, однако на деле он может оказаться односторонним. Но надеюсь, хотя бы не телепортирует нас в случайное место. Ну, все готовы? По знаку Пола все поднялись. Если присмотреться, лица у всех напряжены, но так же чувствуется дух и решимость. «Руди, что такое?» «Хотя я не думаю, что должен говорить что-то подобное сейчас». «А опять он с этим. Так и смерть приманить недолго». «Тогда лучше не говори». «К-конечно». Пол помрачнел. Его настрой явно упал. «Нет, важные вещи не стоит говорить перед решающим сражением. Оставим мы это на тот момент, когда вернемся». «Хорошо, пошли». Переглянувшись, мы всем разом шагнули на магический круг. Выйдя из телепорта, мы оказались в необычно просторном помещении, и если попытаться описать его парой слов, то это будет величественным древним храмом. Это настоящий прямоугольный дворцовый зал, огромный как бейсбольное поле. По краям зала возвышались мощные колонны. Потолок был высоко, что приходилось отчаянно задирать голову, чтобы разглядеть его. Земля сменилась в узорной плитке с искусственной резьбой, гравированной на каждой. В дальней части этого пепельно-серого зала стоял одинокий монстр, и он был огромен. Никогда раньше не видел монстра подобным размером. Он был примерно в два раза больше Красного Дракона. Даже с такого расстояния видно было, как переливается и сверкает в изумрудно-зеленый чешуя. Его тело было невысоким, но весьма массивным, а из него и на длинных шеях росло сразу множество голов. «Гидра! Настоящая! Я впервые вижу одну из них!» Услышал я бормотание Гису. «Все верно, Гидра!» «Гигантский многоголовый дракон. Я насчитывал 9 голов. Это…» Но Пол смотрел вовсе не на гидру, а на то, что было за ней, в дальней части под защитой гидры. Там был виден магический кристалл. Изумрудный зеленый кристалл просто огромных размеров, настолько огромный, что коллекция кристаллов Элиналис казалась просто песчинками. Его высота была больше 2 метров. Я никогда прежде не видел таких гигантских магических кристаллов. Однако, дело не в этом. Речь тут совсем не о размерах, а о том, что было внутри кристалла». она там. Зэнит, заточённая в кристалле. Зэнит! Закричал пол. Одновременно множество: "Почему? Пришли мне на ум. Почему всё так получилось? Почему она оказалась внутри кристалла?" Не успел я воплотить свои мысли в слова, как пол уже бросился вперёд, крепко сжав по мечу в каждой руке. Гидро медленно поднялась, повернув головы. "Идиот, куда ты понёсся?" раздался крик Гису. Ц! Щёлкнув языком, Эленальс бросилась за полом. Халхин также кинулся за ним, и всё же Линалис не могла нагнать Пола, который побежал первым. "Я собираюсь в прикрытиях", крикнула Рокси. Тут я наконец схватился, нацелил свой посох энергии в грудь ставшую нашим противником. Первым делом мы должны одолеть врага. Одолеть одним ударом, вложить побольше силы, столько, чтобы хватило порвать на куски даже короля демонов. Тихий кулак ледяного человека. Ледяной удар. Рокси тоже начала читать заклинание среднего уровня, чтобы нанести предупреждающий удар. Заклинание пронеслось мимо Пола на невероятной скорости, отдав того волной ледяного воздуха и ударило в цель. Прямо перед ударом наших ушей до сих креск и звук, как будто царапают по стеклу и разнёсся по гигантскому храму. Что? Вскричала Рокси, широко распахнув глаза. На гидре не было даже царапины, на неё не действует лёд. Когда эта мысль пронеслась в моей голове, полуже добрался до гидры. Каменная пушка. Я выстрелил полостью заряженной каменной пули. Со свистом рассекая воздух, она понеслась к цели. Она прошла прямо над полом, который уже был всего в паре шагов от гидры, и ударил в неё. И снова раздался тот же неприятный пронзительный звук, что я уже слышал ранее. Её заблокировали. Гидра точно не уклонялась, она должна была получить удар. Это должно было быть прямое попадание. Однако откуда взялся этот звук? Этот высокий резкий звук. Что это? Как будто ничего не случилось. Гидра неспешно поднялась. На ней не было ни царапины. До меня донёсся громкий крик Пола. Головы гидры извивались подобно змеям, а такое совершая минимум движений, полуклонился от всех её так. В следующий миг одна из голов отлетела прочь, разрезая воздух. И тут Пол взмахнул мечом в правой руке. Потрясающая скорость удара. Вся фигура Пола на мгновение словно размылилась, она двигаться с такой скоростью, что даже мой магический глаз предвидения не может её видеть. В то же мгновение кровь хлынула из другой шеи гидры. Левый меч почти разрубил её. Поскольку меч был коротким, длины не хватило, чтобы отрубить голову одним ударом, так что Пол использовал центробежную силу, довёл дело до конца ударом меча в правой руке. Голова гидры, больше ни с чем не соединённая с телом, рухнула на пол. В мгновение ока гидра потеряла две головы. Од Однако всего у них их было девять. Атакуя всеми ими попеременно, гидра окружила пол, атакуя сразу со всех сторон. Пол отступил, стараясь выдержать дистанцию между ними, но вероятно длины шагов просто не хватило, чтобы вовремя выйти из радиуса атаки гидры. Пол! И тут подоспела Леналис, прикрывая щитом, она использовала особую атаку своего нового меча. Я ощутил, как видимая ударная волна понеслась к цели. Опять этот звук. Как будто и не было никакой ударной волны, гидра продолжила преследовать пола. Журчание мутного потока. Поток воды. Сразу после того, как прозвучало заклинание, Рокси перед полом возник поток воды. Он буквально смыл его, оттолкнув прочь от гидры, помогая выйти за пределы радиуса ее атаки. Пол перекатился, а Эленалис тут же встала перед ним в защитную стойку, прикрывая его. Где-то на полпути отсюда Талхан остановился и начал читать заклинание. Может, построение было не совсем аккуратным, но это уже был нормальный строй с нападающим полузащитником и защитником. Как нам сражаться дальше? Атаки Пола были эффективны, однако моя каменная пуля была заблокирована, так же как и магия Рокси. Тогда, полагаю, теперь стоит попробовать огонь леви-ветер, но эта магия бьёт по площади и может задеть полу и остальных. Так что же делать? Каменная колонна. Талхон, наконец, закончил свое заклинание. Это магия земли. Прямо над головами гидры появилась массивная каменная глыба и упала на нее. И снова раздался все тот же резкий звук. Прежде чем камень ударился по гидре, он просто рассеялся. Рассыпался песком и исчез. Так этот звук, когда он раздается, магия рассеивается? Неужели магия не действует на эту штуку? Что нам делать? Стоит ли нам продолжать? Или лучше временно отступить? Что мне делать? И тут я услышал отчаянный голос Рокси сзади. Вроде смотри, оно исцеляется. Я посмотрел на раны, оставленные полом, обрубки двух шеи. На месте среза что-то появилось. Кости, мышцы и плоть стремительно нарастали, превращаясь в новую голову. Но в конце другой шеи также появилась новая голова. Оно может регенерировать, даже отрубив этой штуки голову, вы не можете так невосстановимые повреждения. Мы должны отступить. Раздался крик Рокси, однако Пол этого будто не слышал. Яростно крича, охваченный пылом боя, он продолжал отчаянно атаковать Гидру своими мечами. Эленали с опасностью для собственной жизни, как могла, старалась поддерживать этот бесшабашный стиль боя. «Гисо!» – крикнул Талханд. Гисо тот же бросился бежать, обогнув Талханда и стараясь держаться позади Пола, он кинул что-то в Гидру. Раздался звук небольшого взрыва. Гидру и окрестности заволкнул чем-то вроде дыма. Дымовая завеса, да? Что-то невнятно крича Гису, попытался оттащить Пола подальше, однако его сил не хватило, чтобы с ним справиться. Пол просто стряхнул его, в следующий миг Элиналис заехала Полу в лицо своим щитом. Гису отпустил Пола и принялся о чем-то говорить, Пол быстро посмотрел сюда, а потом они наконец вместе бросились бежать. «Рудеус!» Услышав крик Элиналис, я тоже начал действовать, сконцентрировав всю ману, что мог в руке, я создал плотный туман между Гидрой и Полом. Туманно, опоминающий чистый белый пар, окутал окрестности. Однако я знаю, что Гидра уже приближается к нам. Я четко слышу звук ее передвижения. Хотя, если верить звуку, приближается она не слишком быстро. Полы остальные уже вернулись к телепорту. Руди, отступаем! Вперед! К магическому кругу! Да, учитель! Следом за всеми я шагнул в телепорт. Всем удалось благополучно уйти с помощью телепорта. Рокси, Талханду, Гису, бурно дышащему полу. Последней появилась или налез, хотя и раненая. Кровь бесконечно оттекла из области ее плеча. Ты в порядке? Всего лишь царапина. Вся кожа с плеча Леналис была содрана, но, насколько я могу судить, прямого удара она не получила. Просто отцарапалась я чешую. Похоже, у этой гидры чешуя как акулья. Но даже так, подобную рану даже начальная магия исцеления может излечить, не оставив даже шрамов. В моем прошлом мире на такое понадобилось бы как минимум наложить несколько швов. Какой удобный мир! Спасибо тебе большое. А теперь проблема в том, что вызвала эту рану, или вернее, в том человеке, что стал её причиной. Пол сидит напротив магического телепорта, не сводя с него глаз. Жажда крови буквально сочится из его каждой клеточки тела. Пап, это была зенья, тут никакой ошибки. Прознёс пол. Судя по глазам, он даже не заметил, что Элиналис пострадала. Нет, поскольку Элиналис и играет роль щита, можно сказать, это её обязанность принимать на себя удары, и всё же, прошу, успокойся немного. Да, прости за это. Я уже спокоен. Тон Пола и правда был тихим, но это затишье перед бурей, невольно подумал я. Он может и выглядеть спокойным, но внутри это явно не так. Тут уж ничего не поделаешь, естественно, ведь там была Зэнит. Даже с того расстояния, на котором я был, я сразу осознал. Ох, это Зэнит, и я уверен, что Пол тут не ошибается. Там внутри магического кристалла находится зенит. Она томится в ловушке внутри этого камня. Меня беспокоит, как она очутилась там. Нет, причины не так важны. Возможно, ее перебросило внутрь во время телепортации. Уверен, может быть еще куча всяких объяснений. Пусть даже оказаться телепортированным внутрь объекта – большая редкость. Если посмотреть с другой стороны, можно сказать, что такое хоть и редко, но все же случается. Но разве история Гису не гласит, что какие-то искатели приключений встретили ее в лабиринте? Хотя нет. «Было же сказано, что она попала в ловушку». «Ммм? Может, Гису давно про это знал?» «Да нет, вряд ли. Вряд ли стоит ловить его на подобных оговорках. Об этом можно будет спросить и потом, когда все закончится». «Кроме того, основная проблема сейчас не в этом. Жива ли еще мама, оказавшись в таком положении?» «А?» «Стоило мне произнести это, как пол вскочил и схватил меня за грудки». «Жива она или нет, это абсолютно не важно». «Верно. Именно. Просто невольность языка сорвалась». С самого начала вера эта в того, что Зенет жива, была крайне мала. Я даже допускал возможность, что нам не удастся даже найти её труп, но хотя бы что-то из её личных вещей. Если она мертва, то ничего не поделаешь. Мы должны хотя бы провести для неё достойные похороны. Поскольку Зенет вполне можно опознать, можно сказать, ситуация даже лучше, чем мы могли ожидать. Прекратите ссориться, попытался было вмешаться Гису, но Пол продолжал всё так же нависать надо мной с пугающим видом. Руди, там была Зенет, твоя мать. Так почему же ты так спокоен? Я должен был впасть в истерику? Этим ты недоволен? Я говорю не про это. Я знаю, что хочет сказать Пол. Конечно, для такой ситуации я слишком собран. Пусть даже мы наконец-то смогли отыскать мою мать, которая пропала целых 6 лет назад. Уверен, обычный человек себя бы так не вел. Ну, даже когда я был ребенком, я не так много общался с Зенит. Я вообще довольно слабо ее помню. «Мы не так уж и долго жили вместе. Что касается меня, мы расстались еще, когда мне было всего 7 лет. С тех пор мы ни разу не виделись уже почти 10 лет. Может, мое отношение может показаться бессердечным, но я просто ничего не могу с собой поделать. Сейчас давайте лучше разберемся с настоящим». «Что?» Я проигнорировал устрашающую ауру Пола и начал невозмутимо сводить все вместе, что нам удалось выяснить. «Магия против этого стража неэффективна. У него есть абсурдная способность к быстрой регенерации, а его сила атаки достаточно высока, чтобы прорвать оборону Леналис Сан. Также мать заперта в кристалле, что этот монстр защищает. Скажу еще раз, неизвестно, жива она еще или нет». «Это... я и сам это знаю, поэтому я и спрашиваю, что у тебя за отношения, когда твоя мать наконец была найдена». Гису прервал крик Пола. «Прекратите это! Будете устраивать семейные разборки, когда мы вернемся в гостиницу». Силой он растащил нас. Пол буквально выплюнул слова «черт!» «Вести себя вот так!» И плюкнулся на землю. Похоже, не было никакой необходимости говорить все это. Даже Пол прекрасно понимает сложившуюся ситуацию. Просто его сильно обеспокоило мое отношение. Даже я чувствую, что слишком холоден. Но с этим и правда ничего не поделаешь, верно? Зачем было все это мне говорить? Да, давайте закончим споры на этом и приступим к обсуждению. Решительно хлопнул в ладоши Линалис. Пол и я медленно подошли и сели вокруг вместе со всеми. Рокси посматривает на нас довольно встревоженно. Похоже, я заставил ее поволноваться. «Я в порядке. Это не первая наша ссора. Уверен, когда все закончится и мы вернемся в гостиницу, полу станет полегче. Пусть даже я плохо знаю свою мать, когда я услышу ее голос и осознаю, что она спасена. Даже я что-то почувствую. Все верно, нет сомнений, что все так и будет. В этот раз просто что-то дало сбой». «Эм, насчет кристаллизации Зенни, думаю, еще можно спасти». Рокси произнесла это немного эмоциональнее, чем обычно. «Это правда?» с просветлившимся лицом отозвался пол. Да, иногда бывает, что легендарный магический предмет оказывается запечатанным в кристаллы, наподобие этого. Но стоит победить стража, и кристалл распадается, и вы можете извлечь содержимое. Никогда так у меня не слышал, но это ведь сказала Рокси. У неё нет причин обманывать. Я тоже об этом слышала, согласилась Элиналис. Я знаю такого человека, прошедшего через подобное, как Зэнит, и он до сих пор жив. А вот это уже ложь, я уверен. Эленали способна совершенно невозмутимо врать такие моменты. Но поскольку это ради поддержания общего духа команды, я не собираюсь винить её за это. И неважно, даже если действительно было много подобных случаев, если кристалл и распадётся, это ещё не гарантирует, что человек внутри окажется цел и невредим. Естественно, нет нужды говорить об этом вслух, это и так все понимают. Проблема в этом страже подземелья. Честно говоря, я впервые с таким встречаюсь. Первая взяла на себе инициативу и начала разговор Эленалис. Гису поддержал ее. «Верно, по одному виду ясно, что это гидра. Но о гидрис, подобной изумруда зеленой чешуи, я никогда прежде не слышал». Более того, она способна даже регенерировать. Присоединился к обсуждению Талхан, скрестив руки на груди и встревоженно нахмурившись. Всем известно, что гидры – это одна из разновидностей драконов. Дракон со множеством голов. Хотя они и не живут в стаями, даже в одиночку они невероятно сильны. Я слышал, что они обитают где-то на демоническом континенте. Из того, что я знаю, я слышал о трех видах. Они различаются цветом своей чешуи, известной белая, серая и золотая разновидности. Чего-то вроде гидры с узумрудой зеленой чешуей просто не существует. «Скорее всего, это многоголовый магическо-каменный дракон или магнитовая гидра», – неожиданно высказалась Рокси. Я читал об этом в книге однажды. Это демонический дракон, все тела которого покрыты чешуей из магического камня, поглощающего магию. Они водились во времена Второй человеческой демонической войны. Там было написано, что они были истреблены после завоевания континента. Я думал, это просто сказки. Подумать только, что они и правда существуют. Поглощение магии, другими словами, это значит, что они иммунны к магическим атакам. Это значит, что мы вообще не сможем повредить этой твари, Если написано в книге правда, то если атаковать магией с минимального расстояния, то это может сработать. С минимального расстояния говоришь? Это тварь огромна. Более того, стоит лишь коснуться её тела, вы получите раны, словно вас пропустили через стёрку для сыра, и нам придётся непосредственно коснуться гидры и только тогда использовать магию. Да нам все пальцы разом сотрёт от её чешуи. Но даже если нам удастся нанести ей серьёзные повреждения, она тут же регенерирует. Что тут можно сделать? Регенерация это проблема. И все-таки это еще не значит, что победить невозможно. Гидра быстро регенерирует. Почему-то я совсем этим не удивлен. Еще в прошлом мире я слышал легенды, в которых Гидра постоянно регенерирует. Это естественно. Даже если мы отрубим ей голову, она восстановит уже буквально спустя пару минут. Что мы можем сделать, чтобы справиться с подобным? Рокси согласно простонала. Впрочем, я не считаю это такой уж проблемой, как остальные. Хотя раньше я почти никогда не сталкивался с регенерирующими монстрами. По одной простой причине. У меня есть знания из моей прошлой жизни. Есть у меня одна идея на этот счёт. Когда я произнёс это, подняв руку, все взгляды тут же собрались на мне. Я слышал, что если прижечь обрубок шеи Гидре огнём, голова уже не отрастёт. Я начал пересказывать им легенду о герое из греческих мифов Геракли. Геракл ведь сразил Гидру, и если верить легенде, то он прижигал ей шеи факелом, чтобы предотвратить регенерацию. Но, честно говоря, это просто миф. Его надёжность под сомнением, и всё же восприняли идею неплохо. Ясно, прижечь рану, да? У нас нет при себе факелов, но если открытую рану не защищает чешуя, то не стоит беспокоиться о том, что магия будет блокирована. Я не знаю, насколько гидра в этом мире похожа на гидру из мифов моей прошлой жизни. В них, например, говорили, что одна из голов гидры бессмертна. Возможно, это слишком легко рассчитывать на то, что она умрет, просто прожигая все шеи. Но это негативный способ мышления, и если это живое существо, оно должно быть смертным. Хорошо, тогда давайте попробуем этот метод и посмотрим. Подвёл итоги ГИС, и план был утверждён. Моё предложение труда назвать надёжным и определённым. Однако в этом деле вообще нет ничего надёжного и определённого. Честно говоря, я чувствую, что неплохо бы был прежде вернуться в город хотя бы раз. Пусть мы почти не потратили силы запаса, противник очень силён. Может быть, стоит получше подготовиться к этой схватке с боссом, скажем, на ней дополнительных членов отряда ради этого. Я не знаю, сколько человек способно отрубить голову гидре, но среди искателей приключений обязательно найдётся хотя бы один, но уверен, полная это не согласится. Его состояние сейчас таково, что если сейчас предложу вернуться, он может отправиться на бой с гидрой в одиночку. Кроме того, даже если мы и вернёмся, я не уверен, что нам и правда удастся добыть нужные вещи или умелых наёмников, что помогут справиться с гидрой. Есть пару возражений против этого. Мы уже добились почти идеального баланса среди членов группы, так что теперь нам остаётся лишь двигаться только вперёд. Эй, Пол, всё нормально, да? Да. Не слишком воодушевленный ответ, ты все понял. Кроме тебя никто не сможет отрубить Гидри головы. Элина Лис и Танхел вполне способны нанести серьезные раны. Но этого не хватит, чтобы отрубить голову. Пол отсекает головы, я тут же их прижигаю при помощи безмолвных чар. Именно так мы должны действовать. В крайнем случае мне придется подойти к Гидри почти вплотную. Необходимо ведь прижечь рану, а чешуя поблизости может просто поглотить не точно направленную магию. В таком случае остальные трое будут отвлекать внимание на себя, служа приманкой. Если кто-то из них пострадает, Рокси тут же будет лечить их. Такое вот распределение ролей именно так. Естественно, я и сам неизбежно окажусь под нападением. Я буду находиться в очень опасном положении, стоя непосредственно рядом с Гидрой. Руди. Пол пристально посмотрел на меня. В его взгляде мелькнула некоторая нерешительность, но он продолжил. Ты действительно надёжный сын. Что за лесть? Давай отложим это до тех пор, когда победим Гидру. Это не лесть. Я действительно так думал, отозвался Пол, словно смеясь над собой. Я не могу оставаться спокойным, как ты, и я не могу ничего придумать. Я идиот, который только и может, так бесстрашно рваться вперёд. После паузы Пол продолжил. Его рот кривится, словно он пережёвывает каждое сказанное слово. «Я ужасный отец. И не похоже, что я могу быть примером для собственного сына». Глухим голосом подытожил он. «Его взгляд исполнен силы. Там такая сила, что кажется, будто он способен убивать этим взглядом. Это решимость. Пол решителен и ко всему готов. Я просто скажу это. Я знаю, это не то, что отец должен говорить своему сыну. Просто выслушай. Хорошо». Я встретился с ним взглядом. «Спаси свою маму, даже если ради этого придется пожертвовать жизнью», сказал Пол, глядя в лицо своему сыну. «Пожертвовать жизнью». Тем не менее, я не считаю его ужасным отцом, это полное доверие. Пол относится ко мне как к равному, только поэтому он произнес эти слова. Я могу ответить на это лишь одно. «Да». «Хорошо, идем». По знаку Пола все поднялись. Матч-реванш с Гидрой начинается.